Глава 24. Все еще прижимая к уху мобильный, я понял, что твой мать натворил. Меня уже не мучила ярость. В данный момент в душу закрался ужас. Страх за жизнь Анастасии, цена которой только что выросла для меня в тысячу раз. Пусть она мне врала, пусть вместо посещения салона с Ивановым встречалась, пусть он сделал ей предложение. Главное, она рядом, жива, здорова, дышит. Бог мой, еще я осознал, даже если точно узнаю, что Настя отрабила Руслана, то и в этом случае скорее сам в ящик собираю, чем позволю кому-то навредить ей. Тут же перезвонил Шерпакову, но ответил мне женский голос, который сообщал, что абонент не в сети. Сука, самый нелепейший из всех возможных ситуаций. Ты звонишь киллеру, чтобы заказ отменить, а он вырубил телефон. Оговоренную сумму я оплачу, но заказ надо оставить без исполнения. Не с первого раза, попадая по нужным бокам, насрачил я сообщение следователю и сразу вернулся в дом, на прежнее укромное место, на входе в гостиную. Туда меня погнало желание немедленно убедиться, что на насосея до сих пор беззаботно болтает ножками в смешных полосатых гидрах. Будь она ведьма неладна, но чтобы обязательно находилась где-то поблизости. Нина Васильевна, я уже пожалела, что вам рассказала о предложении Ваноба. Раздался голос Невески, и я прикрыл глаза, наслаждаясь тем, как приятно он звучит. Я-то всего-навсего хотела вас успокоить, что одна не останусь, а вы теперь с ума меня сводите... — Виктор Олегович мне друг. По крайней мере, был таковым, до того, как признался, что влюблен. Сейчас уже сомневаюсь. — Астасия, ты мне это прекрати, — грозя девушке пальцем ворчала женщина. — Ишь, какая привередливая! Иванов умный, спокойный, не пьющий, при деньгах. Если не он, то кто же тебе нужен? — Да я... да я больше разговаривать не стану с тобой и даже не взгляну. Нина Васильевна, правда, хватит уже! Устал пробормотала невеска. Не нравится он мне как мужчина. Но как же я через себя переступлю? Как никогда в жизни я выдохнул с облегчением, чувствуя себя так. Словно мне сначала позвонили и сообщили, что дорогой человек умер, но следующим звонком успокоили, сказав, что вышла ошибка. Не удержался, я вошел в гостиную. Марат, посидишь с нами? Водушевленно спросила Нина Васильевна, но сразу нахмурилась. — У тебя все хорошо? Ничего не случилось? — А почему у меня должно что-то случиться? — поинтересовался я, усаживаясь на пол рядом с Анастасией. — Потому что у тебя волосы дыбом и взгляд в какой-то безумный. Подвигаясь от меня в сторону Пуфа, пояснила невестка. Не понравился ей новый сосед по подушкам. Не думал что будет со стороны видно приглаживая рукой волосы сказал я действительно кое что произошло но ничего все решаемо если контролировать ситуацию к десяти часам вечера я понял что ни хрена ситуацию не контролирую щербаков как был не в сети так и оставался а онависти уже косо поглядывала на меня, потому что я таскался за ней по всему дому будто привязанный Девушке надоело преследование, и она поднялась к себе в спальню, из которой через 10 минут меня выкурило, топая ногами и выкрикивая, что сегодня я точно не в себе. И я действительно был не в себе и рвал на голове волосы. Часы почти в полночь показывали, а со Щербаком я так и не поговорил. Вероятно, что следователь через несколько часов после команды Рениса заказ исполняет, да еще и меня в доме сводилась к нулю, но я все равно удвоил охрану и сказал, что мы сегодня чуть ли не нападение ждем. До двух ночи, как сторожевой пес, ходил кругами возле двери Насти, а после двух зашел внутрь, как делал уже не раз и не два. Занял кресло напротив кровати и медитировал под ровное, спокойное дыхание девушки. Чуткий сон — это явно не про сию. Спит крепко, хоть ложка о над ее головой. Бей, ухом не поведет. Чтобы невестку не продуло, оставал окно закрыть. По дороге нечаянно смел с консольного столько какой-то флакон. Когда он встретился с полом, такой звон стоял. Думал, все, сейчас проснется. Но нет, ничего. Сладко почмокла и перевернулась на другой бок. с девушкой раскрылась. Пришлось укрывать. А для этого... Вытягивать свернутое в жгут одеялом, которое она проснула себе между ног. Трель будильника, который Настя поставила для себя, разбудила нас обоих. Только вот я проснулся, а девушка, нащупав телефон, отключила звук и давай дальше дрыхнуть. Из спальни ее я вышел не выспавшимся, разбитым, сновищей болью в спине, но незамеченным. Мобильный Чарбакова не включился и утром, поэтому в офис ехать я не планировал. Настя редко куда-либо выезжает, но ведь выезжает. Побуду дома, по караулю. То, что закон подлости работает безотказно, я убедился, когда увидел Настю за завтраком. Обычно девушка сидела за столом с убранными в хвост волосами, в простой домашней одежде и без макияжа. Сейчас же Анастасия была при полном параде. Распустила волосы, надела белый брючный костюм, туфли на каблуке. Хоть и не ярко, но накрасилась. То есть куда-то, черт возьми, собралась. «Какие планы на день?» — поинтересовался я. «Помещение поеду смотреть», — оживилась Настена. «Только вчера хозяин подал объявление на продаже. Местоположение — сказка. Квадратура — ровно столько, сколько мне нужно. И цена адекватная». Если перенесешь встречу на завтра, то вместе посмотрим. У меня немало опыт в покупке недвижимости. Помогу делим с Настя не дала мне даже договорить. Нет, помещение хорошее. Уйдет быстро. Не хочу упускать шанс. Сегодня сама все разведаю, а завтра, если по телефону мне риелтор Стрекора бы не набрал, можем посмотреть вместе. Да, чую, Настена... Не «Особо обрадуется, когда узнаю, что ее встреча в любом случае сегодня не состоится. Ведь для того, чтобы удержать девушку в стенах дома, я готов ее даже связать». «У меня встречное предложение». В голову пришла мысль, как уладить проблему, не прибегая к насилию. «У меня в штате есть один специалист, как раз по части недвижимости. Пусть сегодня на встречу явится он. Так убьем сразу двух знайцев». Ты сбережешь время, и продавец не поймет, как ты заинтересована. А то, боюсь, когда он уведет твои глаза, в цене не уступит. Настасья, а Марат дело говорит, — поддержала меня Нина Васильевна. Но все равно она раздражала меня и будет раздражать, пока не выкинет из головы бредовый план непременно вытолкать Настю замуж за ныне безработного его нога. времени у меня навалом. Не знаю, куда деть. А потом, я же не вчера родилась. Понимаю, что от продавца эмоции надо спрятать. Сдоль обиды проворчала девушка. Промокнула губы салфеткой и поднялась на ноги. Ну, все, я поехала. Пожелайте ей удачи. Я провожу. Встал следом из-за стола. Что это ты выдумал? Зачем меня провожать? Обернувшись, с подозрением поинтересовалась Настена, когда мы оказались достаточно далеко от Нины Васильевны. — Настя, останься сегодня дома, — попросил я и даже добавил для эффективности. — Пожалуйста. — Нет, — беззаботно ответила девушка, улыбнулась и вновь зашагала на выход. Прибавив шагу, я обогнал и с собой заградил девушке дверь. — И как это понимать? Недовольно, постукивая носком туфли по полу, спросила Настюна. — А как хочешь, так и понимай. Завтра все, что угодно, хоть на 10 встреч езжай, но сегодня... Сидишь дома. И сразу предупреждаю, этот вопрос не обсуждается. Можно любопытствовать, почему сегодня нельзя, а завтра сколько угодно, а? Прожигая меня взглядом, Настя задала вопрос, на который ей даже под пытками не отвечу. Какая разница, почему? Тут главное слово «нельзя». Специально хамил я, чтобы отбить у девушки всякое желание спорить. Невестка, прикусывая нижнюю губу, недовольно пыхтела, видно, с удовольствием. Покрыла меня крепким словцом, но сдерживалась и молчала. «Ладно», — протянула Анастасия, — «перенесу встречу. Но смотри, ты обещал завтра поехать со мной». Неумело лгала девушка, делая вид, что смирилась. Я же, в свою очередь, притворился, что верю. Настя грустно вздохнула, повернулась ко мне спиной и поникшей походкой направилась к лестнице, чтобы подняться к себе, и я даже знаю зачем. Сейчас она зайдет в спальню, посидит так минут двадцать, может быть, даже и целый час потерпит, но после обязательно попробует незаметно исчезнуть из дома, что мне, в принципе, на руку. Когда поймаю ее, то уже официально и обоснованно посажу под замок.